Киллер двигался вяло. На его высоком лбу багровела свежая ссадина, резко выделявшаяся на бледной нездоровой коже. А помутневшие глаза, казалось, смотрели в разные стороны. Бедняге досталось. Но Илларион не испытывал ничего, что хотя бы отдаленно напоминало сочувствие. Еще раз крепко встряхнув снайпера за шиворот, он поволок его за собой через заставленный проволочными ящиками двор гастронома мимо пустой детской площадки с мокрыми качелями и загаженной избушкой на курьих ножках, сквозь полуоблетевшие кусты сирени в узкую щель между жестяными стенами гаражей, где было полно мусора и битого кирпича, и остро воняло аммиаком. Щель вывела их в соседний двор, откуда они, пробежав через пустую в этот час территорию детского садика, выскочили на соседнюю улицу. Киллер понемногу приходил в себя – и начал вырываться. Но Илларион на бегу, без лишних церемоний, крепко дал ему по шее, и тот, коротко вякнув, живее заработал ногами. Им повезло. Прямо перед ними оказалась стоянка такси, на которой, скучливо светя зеленым огоньком, маялся одинокий мотор. Илларион распахнул заднюю дверцу, впихнул в нее своего пленника и втиснулся следом, с лязгом захлопнув дверцу. «Давай, поехали!» скомандовал он водителю. Таксист с некоторым сомнением осмотрел странных пассажиров в зеркальце и неохотно запустил двигатель. «Ты куда меня тащишь?» Наконец обрел дар речи киллер. Голос у него был хриплый, прокуренный, с приблотненной наглецой. Иларион с интересом взглянул на него и, наконец-то, ему представился случай разглядеть этого ворошиловского стрелка. Ворошиловский стрелок был уже не молод, Лет, пожалуй, пятидесяти, а то и больше. Сутул и висла плеч, но при этом жилист и не по годам силен. Лицо его с крупным носом и резкими продольными складками поражало каким-то волчьим выражением. Оно было особенно заметно в те моменты, когда он скалил крупные зубы, половина которых была одета в железо. «Тертый калач!» – сказал Иларион. «Не бойся, не в милицию!» «Поговорить просто надо». «А не о чем мне с тобой разговаривать», сказал тертый калач. «Пусти, падла, пока я тебе глаза не выдавил». «А носи, деть», сказал Иларион, снова хватая его за шиворот и повернулся к водителю. «Ну давай уж, поехали, поехали». «Извините, ребята, только я вас не повезу», неприязненным голосом сказал разобравшийся в обстановке таксист. Вылезайте-ка, пока я милицию не вызвал, и не надо скандалить. А мы и не будем скандалить, пообещал Илларион и показал таксисту револьвер. Поехали, а то мой друг на поезд опаздывает. Вот же блин, обреченно сказал таксист и попытался выскочить из машины. Эларион отпустил своего пленника и поймал таксиста. Пленник немедленно бросился открывать дверцу, и лариону пришлось сильно двинуть его локтем в челюсть. Ворошиловский стрелок закатил глаза и обмяк в углу сиденья. «Слушай, шеф», — сказал Илларион таксисту, «мне ничего от тебя не надо. Мне не нужна твоя машина. Твоя выручка и тем более твоя жизнь. Мне нужно только, чтобы ты увез меня куда-нибудь подальше отсюда, и чтобы там, куда мы приедем...» Было много деревьев. Такая вот у меня мечта. Плачу два счетчика. Маршрут на твое усмотрение. Ну так как? От же блин!» Повторил шофер и отъехал от тротуара. Через полчаса они были в Измайлово. Шофер остановил машину возле станции метро и Забродов расплатился с ним, вывернув для этого кармана своего невольного попутчика. В карманах оказалось около пяти тысяч долларов и щедрый илларион – Не желая нарушать данное таксисту обещание, оплатил двойной счетчик теми деньгами, которые оказались под рукой. Глаза таксиста округлились, когда он дрожащими руками принимал горсть смятых купюр и едва не вывалились из глазниц, когда он увидел дыру между лопаток у странного пассажира. Таксист вернулся из Чечни всего полтора года назад и еще не успел забыть, как выглядят пулевые отверстия. Придерживая своего спутника под локоть, Иларион пересек выходившую здесь на поверхность линию метро и спустился в тенистые аллеи старинного парка, больше похожего на лес. Место для предстоящего разговора было выбрано идеально, Изабродов мысленно поблагодарил таксиста за этот выбор. Отыскав местечко, где поблизости не было ни старушек с книгами, ни молодых мам с колясками, Иларион усадил своего попутчика на скамейку и присел рядом. Некоторое время они молчали. Потом киллер беспокойно задвигался и спросил. «Ну, говори, что надо. Или мы так и будем здесь кислород нюхать?»